Глава 79. Учебник истории. В конце 20-го столетия словари и энциклопедии давали следующее определение смерти. Смерть — полное прекращение жизни. Бытовое определение. О человеке говорят, что он умер, если его сердце больше не бьется, и он перестал дышать. Определение, принятое в Америке в 1981 году. Индивидуум считается умершим после необратимого прекращения всех функций головного мозга. Медицинское определение. Необратимая остановка сердечных сокращений. Искусственный характер дыхания, поддерживаемого при помощи механического насоса. Полная потеря рефлексов. Исчезновение всех энцефалографических сигналов. Необратимое разрушение структур головного мозга. Формальности, выполняемые в случае смерти. Необходимо сообщить о смерти в ближайшую мэрию. Участковый патологоанатом подтвердит факт смерти и выпишет справку, которую передаст родственникам покойного или сотруднику похоронного бюро. Эта справка вместе с семейной книгой регистрации рождений и смертей должна быть представлена в мэрию, которая в обмен на справку выдаст разрешение на закрытие гроба и погребения. В случае насильственной или подозрительной смерти участковый патологоанатом уведомляет государственного прокурора, который может потребовать проведения аутопсии. Семья покойного не обязана публично разглашать причину смерти. С момента смерти до погребения должно пройти как минимум 24 часа. Цены на кладбищенский участок Зависят от того, как давно существует кладбище, насколько оно популярно, а также от цен на землю. Стоимость квадратного метра в городах, разумеется, выше, чем в сельской местности. 3000 франков – простой гроб белого дерева, дополнительно за черное или красное дерево и внутреннюю обивку. 1800 франков – услуги похоронного бюро, дополнительно по числу привлеченных работников. 3000 франков – аренда катафалка. 4800 франков – ритуальные аксессуары, цветы и различные украшения. 700 франков – мраморная плита. Тысяча франков в год – уход за могилой. Двести франков – извещение, дополнительно за почтовые расходы. Тысяча франков – НДС. Тысяча триста франков – муниципальный налог. Двести франков – церковная служба, дополнительно в зависимости от выбранной религии и услуг, месса, хор и так т.д. Итого семнадцать тысяч франков минимум без учета стоимости кладбищенского участка. Учебник истории. водный курс для второго класса.